Глава 14 Во Фрегольде вопросов ко мне, конечно, было много. Но я и не собирался молчать. Рассказал о появлении охотников корпуса и схватке с ними, которая закончилась моим поражением и бегством в домен второго шага. Единственное, о чем я умолчал, это хитрейший и наш с ним сложный разговор. Это была совершенно секретная информация, как и все, что происходило в Ордене Истиных. «Ты тоже побывал там, донор Веттер!» — прищурился Винсент Кассити, испытывающий, глядя на меня. «Что ж, муж моей дочери, я не буду задавать лишние вопросы. Сам бурря проходил этой дорогой. Но скажи, говорили ли они обо мне и...» Он не закончил, но я понял, о ком или о чем Рикс хотел спросить, и твердо ответил. «Нет, Рикс, но они помогли мне, как тебе когда-то. Я вернулся, и одолел охотников и принес дары ордена, но они подойдут не всем. К счастью, упоминания о клятве хватило, чтобы избежать подробностей. Косяде знал, что это такое, и не стал настаивать. Другое дело остальные. Пришлось свалить все на небесный ястреб, благо после битвы с таврами фригольдеры уже знали о его силе. Рассказывать о скайе смысла не было, так же как о моей способности к реинкарнации, пока я не разобрался в этом. Главная цель достигнута. Я победил, вернулся и принес сферу С удивлением узнал, что после сигнала тревоги домен не стали полностью эвакуировать. Наоборот. Винсент экстренно собрал боевые копья, находящиеся во Фригольде. Адаманта, минаса Майо и Сирены лафает Поставил дозорных у стрелы и портала. Вызвались Кроу, Юки и Грохот, как уже знакомые с перемещения. И всерьез готовился либо отразить вторжение в домен, либо выходить мне на помощь, если стрела снова включится. За это я получил очень серьезный нагоняй. По мнению Рикса, при появлении врагов следовало не закрывать врата в домен, а наоборот распахивать их пошире и перебрасывать из фригольда подкрепления чтобы силой отбить кристаллсферу. Не знаю, не знаю, насколько такое решение было бы верным. Во-первых, я тогда не знал, с кем вообще столкнулся. А во-вторых, открытая битва с Анорой и Морканом наверняка привела бы к серьезным потерям. Судить задним умом всегда легче. В любом случае, все уже было сделано а значит, сожаления бесполезны. И теперь я дома, и все живы. Другое дело, не угрожает ли этому дому смертельная опасность? Хитрейший сказал, что не только группы Оноры взяла контракты души торговцев. Однако их единственной зацепкой была кристаллсфера домена Визу Аран. Я ее забрал, и, кажется, сработал чисто. Некому было рассказать, что случилось с тройкой охотников корпуса. Кроме хитроумного хранителя Вечности, который знал обо мне слишком много, и наверняка не остановится в своих попытках заполучить героя. Глубокой ночью, осторожно обнимая травинку, тихо посапывающую на моей груди, я думал обо всем этом, мысленно управляя скрыжалью и переговариваясь со Скай. С ее феноменом тоже требовалось разобраться. Имелось множество вопросов к новоявленной помощнице. Ты дар истинных? Откуда ты вообще взялась, Скай? Я дар истинных, только в том смысле, что они сняли блокировку и активировали меня. Я была вшита в твою аниму на Земле. Таким образом, я не взялась, а всегда была с тобой, командир. Как это возможно? Как вообще возможно, что у Кагитора не существует позитронного чипа и источника энергии? За счет каких мощностей ты существуешь? Скай. Я экспериментальная модель, созданная специально для Звездного флота. Как производитель указана корпорация Polaris. Кагитор не отмалчивалась, подобно Белому дьяволу. Везет же мне на глаза в голове. Однако ее ответы больше запутывали, чем проясняли дело. Моя матрица полностью виртуальна и соединена с твоей анимой с помощью экспериментальных азур-технологий. Энергии в привычном понимании мое существование не требует. Его источником служит твой собственный энергоинформационный обмен. Таким образом, мы являемся одним целым, командир. Я часть тебя, твой ассистент, и боевой помощник. Но ты альфа-субличность. Скай. Для максимальной синергии моя внешность и субличность подобраны к твоему психотипу. Благодаря этому я эффективно дополняю и мотивирую тебя. Я с некоторым сомнением покосился на икону нейросети, плавающую на периферии моего зрения. Никогда бы не подумал, что холодные, безэмоциональные блондинки с короткой стрижкой в моем вкусе, пусть даже в красивой униформе звездного флота. Возможность энергии базировалась на подсознании, либо была рассчитана на совершенно другую личность, ту самую, что скрывалась в черном ящике, из которого так неожиданно появилась сама Скай. Скай. Этот вариант не исключен. Моя матрица ранее была заблокирована по неизвестным причинам. Данные о предыдущих активациях отсутствуют. Самый вероятный сценарий — очистка памяти. Но я-то помню свое прошлое, Скай. Да. Я исследовала нашу память. Она фрагментарна и имеет некоторые признаки. Кигиторч чуть нахмурилась, продолжая. Имплантация нейроиной копии личности. Что это значит? Скай. Это процедура, представляющая собой внедрение цифровой нейрограммы в человеческое тело носитель. Строго запрещена и крайне опасна из-за вероятного разрушения мозга. Теоретически Для успешной имплантации необходим клон тела с рисунком нейронных связей, полностью идентичным накладываемой нейрограмме. Иначе говоря, полный двойник того, с кого была снята нейронная копия, я начал понимать, о чем она говорит. Скай. Верно. Причем не просто двойник, а двойник в тот момент, когда была снята нейрограмма. Кандидаты в проект Космо проходили полное нейронное сканирование при отборе. Следовательно, их нейрограммы имеются на борту ковчега. Технология быстрого выращивания клонов тоже существует. Поэтому я рассматриваю вариант, что наше тело является клоном Сигурда Морозова, в который помещен нейрослепок Сигурда Морозова, как весьма вероятный. Выдав этот спич, Скай холодно улыбнулась, явно наблюдая за сумятицей, царившей в моих мыслях. Выдвинутая теория объясняла некоторые факты. Например, полное отсутствие воспоминаний о скрытой специализации и моей службе после снятия нейрограммы. Но главным было даже не это. Выходит, я не сигурт Морозов, Скай. В данный момент и с юридической, и с физической точки зрения ты сигурт Морозов. Но ряд признаков на это указывает. Наша анима ранее могла принадлежать другой личности и внедриться в клон тела с нейрограммой Сигурда Морозова. Но зачем, Скай? Недостаточная информация для ответа, командир. Возможные варианты. Подходящий носитель с источником. Насильственное внедрение. Эксперимент с неизвестными целями. Бегство. Обход протоколов безопасности. Тайная миссия. Высадка на поверхность под прикрытием. Кем же я был на самом деле, Скай? Недостаточная информация для ответа, командир. Однако, судя по способности к контролируемой реинкарнации и некоторым навыкам, Мы принадлежали к секретному проекту, командному звену или элитному боевому подразделению. С высокой долей вероятности именно аномальное свойство нашей Анимы и стало причиной моей установки. В моём био есть засекреченная специализация. Sky. Да. Вероятно, она связана с участием в одном из секретных протоколов космоса. Возможно, именно этим обусловлен выбор носителя. Для расшифровки этой графы нам нужно найти одного из координаторов проекта «Космо». И с высокой долей вероятности мы также узнаем, кем мы были, так как только координаторы имеют доступ к засекреченным протоколам и списку экипажа «Ковчега». Выходило, что я никакой не Сигурд Морозов, а неизвестный пришелец, захвативший его клон тела. Это изрядно ломало сознание. Однако я четко осознавал, что даже в этом случае я считаю себя Сигурдом. Нейрограмма — это не ложное воспоминание, а цельная личность с характером, привычками, моделью поведения, которая стала мной вне зависимости от того, что ее одухотворяло. Скай. Все верно, командир. Обычная человеческая анима лишена сознания и памяти. Поэтому с технической стороны ты развиваешься на основе нейрограммы Сигурда Морозова. Но также стоит учитывать, что наша анима не обычное, а измененное и обладает рядом неизвестных свойств, которые еще предстоит изучить. Так как подобные изменения вносит искусственно в рамках проекта «Аврора», вероятно, на многие вопросы мы получим ответ в колонии «Альфа». Альфа, Альфа, Альфа. Все дороги вели туда, ведь именно там находилась Аврора Мартинс, таинственная создательница новых истинных и координатор проекта «Космо». Возможно, она и даст ответы, на все вопросы, но я не мог бросить Фригольд в сезон дикой охоты. И травинку. Я осторожно провел рукой по гладкой коже спящей жены, остановив ладонь на ее животе. Хитрейше упоминал о ребенке. Просто бросался словами или нет. Никаких внешних признаков беременности не было. Но и срок ведь мог быть совсем небольшим. По земному счету мы всего несколько месяцев жили вместе. «Си -горд. Сонным голосом протянула Травинка, тесно прижимаясь ко мне. «Ты почему не спишь?» Осторожно поглаживая ее живот, я спросил. «Травинка, ты никогда не думала о ребенке?» «О ребенке?» — вскинулась она. В полутьме блеснули нефритовые глаза. нашем ребенке, но...» «Откуда ты знаешь? Ты увидел?» «Можно сказать и так». Теплая волна накатывала изнутри, мешая говорить. Травинка же прижала мою руку к своему животу и почти виновато прошептала. «Да, Сигурд, но я сама поняла это только, когда ты пропал в домене, и хотела рассказать тебе, когда...» Ничего не говоря, я обнял ее. «У нас будет ребенок». Новость не стала сюрпризом. С того самого момента, как хитрейший проговорился, я где-то в глубине души знал это. И не могу сказать, что мечтал стать отцом, хотя при мысли, что у нас появится дитя, теплота сжимала сердце. Но вместе с ней пришла и тревога. Слишком много странных сил кружило вокруг нас последнее время. Слишком много угроз. Хорошо, что теперь у меня были руны. Много рун. С их помощью я смогу защитить все, что люблю. Экспедиция в темные земли заставила шагнуть на следующую ступеньку восхождения. В первую очередь мы, со Скай, разобрались с навыками, полученными в Ордене Истинных. Скай с моего разрешения сразу установила их, потратив на это одну из серебряных звезд развития. Навыки требовали единичку атрибута мнемоники. Печать тайны. Серебро. Один из десяти. При активации обучает внедрению в свой разум особых печатей тайны, которые срабатывают при получении ключа сигнала. Позволяют защитить или сохранять воспоминания, отдать или получить приказ вызвать нужную реакцию организма. Внимание! Может вызвать непредсказуемые последствия. Использовать с осторожностью. При намеренном причинении вреда возможен гнев наблюдателя. Ведущий атрибут – мнемоника. И? Печать забвения, серебро, один из десяти. При активации обучает внедрению в разум печати забвения. Активированная печать забвения полностью очищает разум от воспоминаний предыдущей жизни, исключая защищенные печатью тайны, позволяя пройти путь заново. Внимание! Может вызвать необратимое изменение сознания и потерю личности. Использовать осторожностью. При намеренном причинении вреда возможен гнев наблюдателя. Оба навыка имели очень специфическую природу. Те самые печати тайны и сброса, о которых говорил Белый Дьявол. Совершенно точно, что они были предназначены для новых истинных, обычно восходящим ни к чему полная очистка памяти. Печать забвения — это начало той самой дороги сброса, которой истинные проходили, чтобы не сойти с ума под грузом бессмертия. А вот печать тайны — это настоящее оружие, от возможности захватывала дух. По сути, такая печать создавала некий якорь в сознании, которому по условному триггеру, слову, жесту, мысленной команде можно было привязать все, что угодно. От скрытой осанны до приказа убить себя. На безнадежный случай, если тебя захватят в плен и начнут допрашивать. Первыми кандидатами на получение копий этих навыков казались Винсент Кассиди и Вероника Максвилл. Но для начала им нужно было принести мне серебряные звезды. Я не собирался жертвовать своими просто так. На утро следующего дня я забрал у ночницы то, что было собрано с чернокрыла. Добыча оказалась весьма изрядной. Полторы сотни капель звездной крови, обломок скрижали, серебряное развитие, руна-навык трансформации чернокрыла и руна-существо стаи темных каргон. Серебряный навык был крайне любопытным. Подобно превращению серебряной форели в гигантскую выдру, он трансформировал восходящего в огромное летающее существо, от которого, наверное, и получил свое имя. Скай сделала уверенный вывод, что это заклинание, превращенное в навык, и сообщила, что нам оно не подходит. Для имплантации требовались три звезды изменяемости, которую я вообще не планировал открывать. Темные каргоны же очень напоминали летающих арахнидов. Девять бронзовых существ, невидимых химер, способных наносить парализующие акустические удары и отравлять противника. Что интересно, руна содержала три апгрейда — усиление, слияние и стихии яда. В броне Небесного Ястреба каргоны не показались мне серьезной угрозой. Однако в других ситуациях стая подобных существ могла решить исход схватки. Затем я вскрыл обломок его скрижали. Целых 18 слотов, но наиболее ценное наверное, забрал наблюдатель. Тем не менее, жаловаться было глупо. Мне досталось 38 звездных монет, два серебра, 6 бронзы и 10 дерева. Последние бесполезные для меня руны свойства и умения, явно недавно добыты из пустотников в темных землях бронза, два свойства, связь и слияние. Тут оживилась Скай. Две чисто бытовых руны, легкий сон и гибкий вкус. Руна-предмет железной пилюли, содержащие энергетическую таблетку с очень любопытными свойствами. Руна-заклинание безопасного падения, версии моего медленного падения. А вот оба серебра были ценными и примечательными трофеями. Руна-заклинание полной невидимости, да еще усиленные трижды. И руна-предмет плаща пустоты. Последний являлся интереснейшим снаряжением, видимо, предназначенным для путешествий в темных землях, потому что образовывал некий защитный покров, ограждающий восходящего от холода и пустоты, позволяя пользоваться в безвоздушном пространстве привычным снаряжением, например, дышать в космосе. Черт, как же нам не хватало такой вещи в схроне визу Аран взамен громоздких спейсов. Чернокрыл, вероятно, был разведчиком-невидимкой, ориентированным на молниеносные удары. На это косвенно указывали его уцелевшие руны. Жаль, что большая часть осталась в стигмате, но у меня еще оставались трофеи Сморкана и Оноры. Еще на поле боя я забрал с тела великана два серебряных развития и навык кровавой жертвенности. Странная способность самоисцеления при получении ран. Вот что делало чудовищного восходящего почти неуязвимым. А также серебряную руну предмет рунического костолома. То самое оружие, прикончившее Онору. Неудивительно, в нем было три апгрейда. «Усиление, слияние и стихия молнии». А описание гласило, что он подстраивается под размер владельца. Эта штука хорошо подходила Толе Грохоту, а может, ее вообще стоило сделать частью его рунного доспеха вместо стандартного штурмового ножа. А вот обломок скрижали Моркана оказался практически пуст. Звездных монет там не было, и светились всего три руны. Серебряное умение «Живая крепость» и «Крушитель», а также эликсир черной сыворотки. Все три руны оказались превосходными, но в каждой скай увидела изъян, из-за которого они нам плохо подходили. Похоже, Анора держала своего телохранителя на голодном пайке, больше уповая на его физическую мощь, нежели руны. Не мудрено. С разумом, несмотря на ранг восхождения, у Моркана все было очень печально. А вот Энда Корпуса — совсем другое дело. Не знаю, насколько сильным золотом она была, однако победа принесла невиданные по меркам нашего круга богатства. Я размышлял, стоит ли вообще рассказывать о такой добыче Винсенту и Ко. Слишком много вопросов и косых взглядов могло последовать. Золотое изменение. И ее рунный доспех — Кор Ноктис. Чудо древних Кэл-технологий. Кор Ноктис — рунопредмет, качество золота. Усиление, уменьшение, активация — 60 капель звездной крови. Содержит Кор Ноктис. Полный тень доспех, созданный для воительниц дома Ноктис сливается с владельцем, обеспечивая адаптивную защиту от физических рунных и энергетических ударов. Особые способности — поцелуй Ноктис, поглощение света, Ноктис — зеркала. В паре с оружием аски Ноктис увеличивает свою мощь. Время действия нет, время перезарядки — один древодень. К несчастью, руна была сломана ударом моего клинка, а сам доспех, судя по описанию, был предназначен исключительно для женщин. Даже глиф имел характерные грудные выпуклости, и починить его мог только золотой мастер. Золотое изменение ушло в бесценную временную петлю, увеличив ее продолжительность до 6 секунд. А вот с развитием возникла настоящая дилемма. Золото — невероятный дефицит, и разбивать его на серебро попросту глупо. Однако хранить неопределенное время тоже не вариант. И еще был золотой обломок скрижали, который я не мог скрыть самостоятельно. Для этого опять же требовался золотой ранг. Скай произвела расчет и предложила следующий вариант. Мы продаем наблюдателю ненужные руны, На вырученные монеты покупаем три серебряных развития. И, с учетом тех двух, что у нас уже есть, доводим рунное мастерство до 10 звезд. Это позволит как починить доспех, так и вскрыть обломок, где, возможно, скрывается самое сладкое. Скай. Командир, это восходящая была лидером команды. Совершенно очевидно, что именно она хранила наиболее ценные руны, ресурсы и добычу в своей скрижале. С высокой вероятностью мы окупим все затраты и приобретем новые возможности. Мне ужасно не хотелось продавать наблюдателю руны, даже ненужные. После щедрот контракции казалось кощунством сливать за бесценок серебро, за которое можно выручить в два-три раза больше монет. Однако Скай предложила совершенно неожиданный вариант пополнения нашего кошелька. В процессе боя с Анорой Кагитор, будто фокусник ролика и шляпы, вытащила руну стихийного небесного огня, которая и принесла нам победу. «Откуда она вообще её взяла?» В поисках ответа я допросил Скай и тщательно проверил лог системы восхождения, потому что чудес не бывает. Что ж, ответ лежал на поверхности, но он мне не понравился. Ещё в процессе схватки я заметил, что во время боя звёздная кровь тратилась с катастрофической скоростью, выжив меня полностью. аларчик открывался просто. Во время применения временной петли, получившая карт-бланш Кагитор одновременно подкидывала счастливую монету. Один бросок был отменен, а вот второй — нет. Именно он принес нужную стихию. Это стоило нам 600 капель звездной крови, 120 из которых были потеряны безвозвратно. Скай. Командир, я действовала с максимальной эффективностью. С помощью временной петли мы можем делать один условно-бесплатный бросок в минуту. Стоимость такого броска — 240 капель на активацию самой петли. При неудачном варианте мы не теряем кровь безвозвратно, просто отменяя использование монеты. Предлагаю считать удачным любое приобретение стоимостью выше 10-ти звездных монет, так как эта сумма окупает затраты на бросок. Простая в своей гениальности уловка позволяла подсмотреть результат. Технически это выглядело так. Активируется временная петля, бросается счастливая монета. После возврата петли назад, в момент до броска в зависимости от улова принимается решение бросать монету снова или нет. Контракция хитра, но умница Скай все рассчитала верно. Мы могли обмануть их монету с помощью временной петли. Единственный момент — это стоило делать, если звездная кровь не в дефиците, потому что каждая петля все равно тратила 240 капель крови. И сразу пришла мысль, что точно так же можно убирать награды наблюдателя, вдумчиво перебирая все предлагаемые варианты. Ну что ж, мой запас звездной крови сейчас насчитывал 1909, из 2670, что позволяло провести несколько экспериментов с петлёй и монетой. Жаль только, что регенерация слегка превышала 240 капель в сутки, поэтому нельзя было рассчитывать, что они станут постоянными. После пяти бросков я окончательно уверился, что контракция играет со мной в кошки-мышки. Как ещё расценивать то, что выпадало в результате броска? руно дырявая сумка дерева руно существо руно-существо-детёныша-айхо-дерево, ничего, пустой бросок, ничего. Монета опять упала решкой. Руна — свойство усиления бронза. Ни одна из них не стоила десяти звездных монет у наблюдателя. В контракции другое дело. Однако стало ясно, что играть со счастливой монетой себе дороже. Похоже, что со стихией небесного огня просто повезло. Либо хитрейший просто подыграл нам, как и с игрой в сферы. Мы слили тысячу капель звездной крови на временную петлю, к счастью, не безвозвратно, потому что все броски монеты можно было отменить. Мда... Однако Скай не выглядел расстроенной и тут же разработала другой план. Я избавился от деревянных рун, как трофейных, так и полученных спустотников. В общей сложности это принесло 20 звездных монет. Нужно было еще 16, и встал мучительный выбор. Либо отдавать наблюдателю драгоценное серебро, либо идти на поклон к Винсенту. У Рикса должны были быть звездные монеты. Копии ежедневно выходили на выполнение заданий, которые он получал через око наблюдателя. Другое дело, что моя просьба — влекла за собой неизбежные вопросы. Куда? Зачем? Почему? А врать или изворачиваться мне совсем не хотелось. На второй день после моего возвращения, нашему копью дали три дня отдыха, Кассиди собрал узкий круг посвященных на совещание, основной темой которого стала кристаллсфера. Теперь она находилась в наших руках, и остров стал вопрос, как ее надежно спрятать от любопытных глаз и одновременно защитить. Предложений было немного, и мне больше всего понравилось то, что выдвинул Адамант создать камеру хранилище прямо под корнями ростка имелось сразу несколько весомых плюсов. Во-первых, эта задача, включая создание зоны закрытого транслокационного доступа, была технически вполне осуществима, причем в короткие сроки. Во-вторых, зона, где находился наш юный Игг, была наиболее защищённой в Фригольде. Там уже существовал защитный периметр и протокол обороны. В-третьих, иллюмовый саркофаг гарантировал сохранность кристалсферы, когда Игг разрастётся Он просто станет частью великого древа, надежно замурованный в его корнях. Четвёртых, лучший способ сохранить тайну выставить ее на видное место. Мало кто догадается, что один из секретных объектов находится под самым примечательным местом нашей колонии. Нам продемонстрировали результаты резонансного мониторинга. Корни ростка уже на несколько метров углубились в поверхность плато, пробив тонкий почвенный слой и уверенно врастая в скалу. Что любопытно, они её не разрушали чего опасались некоторые, а меняли структуру, становясь как бы единым целым с камнем. Поэтому за будущее небо не стоило переживать. И, судя по увиденному за то время, что моя команда провела в домене и темных землях, наш росток здорово прибавил в высоту и уже не казался совсем уж хрупким. Похоже, ежедневные поливы из кувшины бабушки Яшмы пошли на пользу. В общем, решение закопать саркофаг под корнями было принято единогласно. Для доступа к нему создавали транслокационную камеру К работам Кассиди приказал приступить немедленно. Также Минос, присутствующий на совещании, рассказал о своих успехах в исследовании домена. Первые партии Кел-оружия из хранилища визу Аран уже поступили в арсенал Фригольда. Переделанные хрендиры и трезубцы, на которые презрительно махнул рукой Азимандия. Бронзовые предметы должны были неплохо усилить наших восходящих. Имелись и интересные находки в старом снаряжении, но многое из него требовало починки с применением рунной артефакции. Кроме того, вызовы скрипторам у Некролита позволили создать несколько универсальных рун и артефактов из измененной материи. А с пустышками и символами предметов вопрос был решен, по крайней мере для мусорных рангов. Доктор Матиас был очень вдохновлен результатами, хотя до по-настоящему серьезных вещей мы еще толком не добрались. После совещания, оставшись наедине, мы разговаривали с Кассиди больше часа. Результатом стала сделка. Фригольд получал серебряные руны кровавой жертвенности, трансформации, чернокрыла, купола в пустоте и эфирного кристалла жизни. А я — четыре серебряных руны развития, которые Кассиди покупал за свои звездные монеты и славу. Но одно из этих развитий сразу уходило на создание серебряного навыка рунной артефакции для наших мастеров. Что ж, это было неплохой инвестицией в развитие народа, а с условием доступа к запасам и лабораториям Фригольда могло вывести наши возможности на новый уровень уже в этом цикле. Получив требуемое, я немедленно приступил к собственной операции. Пять звезд серебра в рунное искусство. Когда в навыке сгорелась первая золотая звезда, он поменял название и описание. Рунная инженерия. Золото. Один из десяти. Это высшая ступень рунного искусства, которая позволяет создавать золотые руны, видеть и перенастраивать их внутреннюю структуру, а также интуитивно подбирать материалы и символы для максимальной синергии. «Я стал золотым рунным мастером. Конечно, чисто номинально. Без практики любой навык почти бесполезен. Однако это все равно позволяло работать с рунами, предметами и материей золотого ранга. И, самое главное сейчас, позволяло вскрыть золотой обломок скрижали Эрды Оноры. Что ж, Скай не ошиблась. Не знаю, насколько корректно сравнивать Азимандию и Онору, но я будто открыл дверь в пещеру, полную сокровищ» и чем больше я обозревал её содержимое, тем больше тёмных мыслей лезло в голову. Скай. Командир, это не может быть случайностью. Дьявол побери. Да я и сам знал.